Все, ноги совсем не идут. Надо передохнуть, до да места уже не так и много осталось. Весьмешки отправились в ложбинку, а я, сжимая в руках автомат, рухнула на землю. А что же вы хотите? Я ведь не вьючная лошадь. Уже километров пять по лесу быстрым шагом проперла. Надо и передохнуть чуток. Чу, треск. Кто -то наступил на сучок перекотившись в ту же ложбингу куда только что скинула груз я вскинул автомат погоня собак не слышно а по следам меня отыскать трудновато будет да еще и с такой скоростью тук тук тук тук тук тук опознавательный сигнал свои тук Я щелкнула костяшками пальцев по автоматному магазину. Тук-тук-тук. «Котенок? Гальченко! Я, товарищ майор!» «Где ты там запряталась? Вылезай! Почти уж и добралась!» Командир вышел из-за деревьев. «Все? захватило «Все, товарищ майор? А ребята? Где все?» «Ты пока что первая прибежала. Остальных ждать будем». «Давай, пока суд да дело, бумаги ко мне в мешок запихнем. Тебе и так рацию тащить». Я подняла свой вещмешок и вытащила из него связку бумаг. «Держите, товарищ майор, а вот вам еще и дополнение к этой писанине». И я положила сверху банку консервов. «Спасибо, котенок, но есть мы будем позже, когда остальные подойдут». «Ну нет, товарищ майор». Эту банку есть нельзя. — Это почему же? Леонов передал. Сказал, что это еда немецких диверсантов, тех, которых профессор их не тренировал. Обычный человек от нее плохо себя чувствовать будет. А этим только такую еду и подавай. — Так ты его встретила? — Да, и снова потеряла. Так это он там в деревне стрелял. Он мой отход прикрывал. Не вдаваясь в подробности, я рассказала командиру о своей встрече с Леоновым. Он слушал внимательно, не перебивал. Не сдержался только один раз, когда я сказала ему, что немецкий капитан назвал Леонова подполковником. "Ты это хорошо слышала. Ничего не путаешь. По нашим данным Он всего лишь старшина. — Нет, он так и сказал. Подполковник Леонов, позвольте представиться, Гауптман Борг. — Борг? — Да, товарищ майор, Борг. — Гельмут? — Не знаю, он по имени не представлялся. — Надо же, котенок, какие тут интересные дела складываются! И что потом с этим немцем стало? Убил его Леонов, из пистолета застрелил, несколько пуль всадил. Вот что я тебе скажу, человек ты мой дорогой. Если бы мы с тобой за весь этот рейд только и сделали, что этого Борга на тот свет отправили, то заодно только это нас с тобой, да и всю группу вместе с нами, Ребята до гробовой доски пивом бы поили, а то и покрепче, чем. — А что же это за капитан такой? — Обычный фриц. — Не такой уж и обычный. это скотина с начала войны за нашими разведгруппами охотится. В особом доверии у самого Гиммлера состоит. У него специальная команда по поиску разведгрупп и диверсионных отрядов. Все волки, опытные, воюют далеко не первый год, преданы своему командиру и пойдут за ним куда угодно. Данные подразделения, все наши, кто в курсе, давно уже заземлить пытаются. Не то чтобы это было прямое указание руководства, у него и без того дел хватает. Просто есть такая договоренность между нашими ребятами, Найти эту группу, где бы она ни пряталась. В прошлом году, когда информация прошла, что могут быть они в одной из деревень, на отдых группа должна была туда прийти. Так по нечаянности пролетающие мимо самолеты уронили туда десяток другой бомб. Деревня-то и была всего десяток домов. Так что после этого только название и осталось. И что же? А ничего, не было там Борга, не пришел. Он вообще чертяка, хитрый. Под своим именем почти нигде и не появлялся. И команда его аналогично пряталась. То ли саперный взвод, а то и вовсе химики. И вот надо же, здесь он всплыл. Как все было-то? Я подробно рассказал ему о том, как происходил бой. Точно, Борг. Его эта манера, сложным отступлением. Сколько наших ребят на подобном фокусе попались, пока просекли эту уловку? А что же вы мне об этом раньше не рассказывали? Виноват котенок, заработался, не учел. Не подумал, что и ты с ним когда-нибудь столкнешься. Так что можешь готовить дырочку для ордена. Официально, конечно, не за борга тебе его дадут. Но основная причина будет именно в этом. Наше руководство в курсе, кто он такой и как мы все к нему относимся. — Ну, моя-то заслуга в этом какая? Его же Леонов застрелил. — Но возможность-то стрелять ты ему обеспечила, ведь так? — Так. — Значит, действовали вместе в составе группы. — Ну, да не об этом теперь речь. Помер Максим, и хрен с ним. Меня теперь больше Леонов интересует. Этот-то живой? — Вы так думаете? — Уверен, котенок. — Судя по тому, как ты его описала, как он действует, как ходит и стреляет, о, это еще тот фрукт. Мастер серьезный, у такого и мне поучиться бы не грех. Посмотреть бы на него да поговорить. «Так вы его видели?» «Где?» «На острове. Это тот самый дядька с пулеметом?» «Вот оно как!» «И ты тогда еще почувствовала что-то необычное?» «А в этот раз ничего похожего не было?» «Ну, чувства там какие-нибудь, ощущения непонятные?» «Может, послышалось, чего или привиделось?» «Я тебя серьезно спрашиваю, подумай». «Нет, не было ничего». Только вот он меня котенком назвал и про ногу раненую спросил и добавил «Привет тебе, котенок, от дяди Саши». Ну и еще, когда он с пистолетами между немцами вертелся, показалось мне, что видела я это уже раньше. Движение знакомое, манера оружия держать похожая. Вот только не помню, у кого я раньше это видела. Единственный человек... который мне такие вещи показывал, погиб, а больше и не может быть никого. на Окруженцев, что ко мне пришли, дядя Саша ничему не учил, это я точно знаю. Это я знаю. Значит, был кто-то еще. Может быть, раньше тебя? Нет, раньше тоже никого не было, я бы знала об этом. Загадка на загадке, котенок. что он такой леонов этот что за человек странный и почему его немцы так разыскивают а вы не знаете не знаю известно только что он зачем-то им нужен невидимо здорово нужен раз они по его следам борго пустились его головорезами ну ладно сейчас ребята вернутся И пораскинем головой, как нам его отыскать. Не верю я в то, что такого мастера, как этот подполковник, обычные солдаты завалить сумеют. Как я из твоего рассказа понял, Борг за ним давно гонялся. И если уж он ему голову морочить столько времени сумел, то уж обычными-то солдатам точно лапши на уши навешать сумеет.